Восточный ветер дул прямо через мыс, и если начать вытаскивать сеть, пока дует ветер со стороны, поднять ее будет непросто. Несчастье! Да к тому же еще это дождь! Пусть остается в воде, решил папа. В сеть наберется больше рыбы. После кофе я поднимусь наверх в башню и попробую понять, что это за ветер. Вот увидите, к вечеру он наверняка успокоится. Но и этажом выше ветер был почти такой же. Папа стоял наверху, глядя на свет маяка, то вывинчивая незакрепленные гайки, то наворачивая их вновь, то открывая, то закрывая дверцу фонаря. Никаких мыслей и идей у него на этот счет не было. Он даже не знал, что из всего этого получится. Да и к тому же ужасная небрежность, отсутствие всякой инструкции, как обращаться с этим маяком. Просто непростительно. Усевшись на газовый баллон, папа прислонился спиной к стене. Над его головой дождь стучал в стекло, а порой, когда налетали порывы ветра, слышались шепот и шипение. Зеленая рама была сломана, и под ней на полу постепенно образовалось маленькое озерцо. Папа смотрел на него отсутствующим взглядом. Он мысленно превращал его в дельту с длинными извилистыми рукавами, и всегда его взгляд скользил дальше по стене. Там кто-то написал авторучкой что-то вроде стихотворения. Нагнувшись ближе к стене, папа прочитал «Пустынно наше море, прохладен лунный свет. Я жду четыре года, а кораблей все нет». «Это написал смотритель маяка», — подумал папа. «Он верно придумал это однажды, когда чувствовал себя несчастным, подумать только светить кораблям, которые никогда не проходят мимо». А вот тут он, видимо, был повеселее и выше написал «Восточный ветер и женская свара — это вечная сырость и отрава». Папа начал ползать вдоль стены искать записи размышления смотрителя маяка. Там было множество заметок о силе ветра, запись о самом сильном шторме была наверху. «Десять баллов призюет вести». В другом месте смотритель маяка снова написал стихи, но они были перечеркнуты множеством черных штрихов. Единственное, что мог разобрать папа, — это какие-то слова о птичках. «Мне надо побольше узнать о нем», — подумал папа. «Как только погода станет лучше, я постараюсь все разузнать у рыбака. Они ведь знали друг друга, жили на одном острове. А теперь я закрою люк и больше сюда не пойду. Тут только расстраиваешься». Папа спустился вниз по лесенке и сказал, «Задул норт-норд-ост, может, еще стихнет». И я подумал, не пригласить ли этого рыбака как-нибудь на чашечку кофе? «Он наверняка не пьет кофе», — возразила малышка Мю. «Я думаю, он ест только водоросли да сырую рыбу, может, еще цедит сквозь зубы планктон». «Что ты говоришь?» — воскликнула мама. «Какой странный вкус!» «Именно водоросли», — повторил малышка Мю, — «потому-то у него такой вид». Меня это нисколько не удивило бы. — Он же самостоятельный и никогда ни о чем не спрашивает, — добавила она. — А он что, вообще ничего не рассказывает? — спросил папа Муми-тролля. — Ничегошеньки, — ответила малышка Мю. Прыгнув на плиту, она свернулась калачиком и прижалась к теплой стенке, чтобы поспать, пока дождь не перестанет. — Во всяком случае, он наш сосед, — как-то неопределенно заметила мама. — Я думаю, надо всегда иметь соседа и слегка вздохнув, добавила, «Мне кажется, дождевая вода просачивается в башню». «Я займусь этим и приведу все в порядок», — сказал папа, «только постепенно, когда у меня будет время». А сам подумал, может, небо посветлеет. У меня нет желания идти туда. Там наверху все еще сидит смотритель маяка. Долгий дождливый день прошел, и вечером ветер стих настолько, что папа решил вытащить сеть. «Видите, как хорошо иметь хоть немного чутья, когда ты в море», — сказал он, очень довольный собой. «Мы вернемся как раз к чаю и принесем с собой самых больших рыб. А то, что останется, пусть пропадает». Остров был мокрый и совершенно бесцветный из-за дождя. Вода поднялась так высоко, что от песчаного берега осталось совсем немного, и лодка раскачивалась, погрузившись кормой в море. «Надо вытащить ее хотя бы вальшаник сказал папа. «Вот видишь, здесь заметно, что может натворить море в конце осени. Подожди, я до утра...»